Ибо пока наш Аракель будет удерживать короля, вряд ли он пойдет войной на халиф. Как же самовластно, как по-детски прихотливо та сила, которую я зову Кадаром, а ты, достойнейший друг мой, именуешь провидением». В ответ на этот прямой вызов каноник одернул кощунствующего старца. «Если ты бронишь божество за слепоту и бессмысленное своенравие...» «Скажи на милость, зачем же ты стремишься к познанию? Какая польза от всякого знания? Великая польза?» С готовностью отозвался Муса, «ибо оно помогает увидеть двусмысленность происходящего и его внутреннюю противоречивость. Но мне это дорого познание само по себе». «Не отрекайся, досточтимый друг, тебе оно тоже дает радость». Правда, после таких бесед дон Родриго корил себя за то, что ему приятно общение со старым безбожником. И давал себе слово прекратить или уж во всяком случае ограничить посещение Кастильо ибн Эзра. Но тут канонику было дано указание свыше. Король, поняв, что одному ему никак не растопить лед неверия, сковавший сердце Ракель обратился за поддержкой к дону Родриго. Не мог же он отклонить такую благочестивую просьбу, а значит, не мог и прекратить посещение дома Ибн Эзра. И вот в полукруглой галерее снова, как прежде, собрались Муса, Ракель, Каноник, а также молодой дон Вениамин. Родриго привел его с собой, чтобы скрыть главную свою цель — обращение Ракели. Дону Виньямину нелегко было держаться непринужденно с Доней и Ракель. Все эти недели он неотступно думал о выпавшем на ее долю трудном и опасном счастье. Лишь после ее переселения в Голиану он понял, что она ему дорога, и вожделение, смешанное с горькой покорностью, придавало новую окраску и глубину его дружбе. Он думал, что найдет большую перемену в девушке, но перед ним сидела прежняя Ракель. Молодой человек был разочарован и обрадован, и при всех своих ученых навыках не мог собраться с мыслями. Он то и дело украдкой поглядывал на нее, рассеянно слушая то, что говорили другие, и молчал. Адон Родриго ждал удобного повода, чтобы приступить к своей главной задаче. Он не был ярым фанатиком, ему претило лезть на пролом, и теперь он ждал подходящего слова, за которое можно зацепиться. Муса сыграл ему на руку, заговорив на свою излюбленную тему, а именно, что всем народам самой судьбой уготована пора расцвета и пора увядания. «Это верно», — подтвердил каноник. Но лишь немногие народы соглашаются признать, что их время миновало. «Возьмем хотя бы еврейскую нацию», — наставительно продолжал он. «Вполне понятно, что одно-два столетия после появления Спасителя евреи еще могли тешиться самообманом, будто откровения их великой книги остаются в силе, и царство их воздвигнется вновь. Но вот уже тысячи лет как они терпят бедствие и все не хотят признать, что пришествие Спасителя и было тем благословением, которое возвестил Исаии. Они хотят перехитрить время и упорствуют в своем заблуждении. Благословением, которое возвестил Исаия в книге пророка Исаии содержится предсказание будущего торжества праведников на земле. каноник при этом не смотрел ни на Ракель, ни на вениамина он отнюдь не проповедовал он попросту беседовал с мусой как философ с философом но вениамин понимал куда он метит с каким невинно жестоким благочестием пытается опорочить в глазах рокели ее иудейство и тут вениамин встряхнул себя мечтательное раздумие и стал красноречиво защищать, «Веру свою Иракели».